Прямо перед ним на новый отрезок пути обрушился очередной вал. Едва вода схлынула, Кубелло устремился к следующей стене. Но на этот раз не успел. Стало выйти из укрытия, как волна приподняла его. Что было силом вцепился в перила, свою последнюю опору. Волна отступила, вернулся в воздух. Кубелло повис над бездной, по ту сторону перил, но не ослабил хватку. Отчаянным усилием он забросил ногу на парапет и успел зацепиться за его край. Первая победа. Одним рывком он перекинул через перила ногу, затем бедра и торс, и тяжело рухнул на мостик, оглушенный, мокрый, дрожащий. Руки будто отнялись. Отсоль он почти ослеп и оказался по колено в воде. В ушах, во рту, всюду была вода. Отбросив всякие расчеты, он, словно робот, двинулся к следующему доку. Намокшая одежда весила тон. Анаис! он чуть было не оглянулся через плечо, но в последний миг удержался. У Туанена наверняка есть способ следить за ним и проверять, соблюдает ли он условия сделки. Четвертый док. Он преодолел его. Голова к вогне, из глаз текут слезы, его трясло от холода. Не потерялась ли драгоценная папка? Он даже и не знал, что ему дороже, папка или жизнь, хотя на самом деле это одно и то же. Пятый док. Его снова терзали сомнений Идет ли за ним она из? Кубела охватила панька. Вдруг Тонен бежал, взяв ее в заложницу, и он пляшет под его дудку и боится обернуться. Он уже собирался проверить свою догадку, но остановился. Нет, он не повторит ошибку Орфея. Он подходил к шестому доку, когда под крышей снова закрохотала. Вода подступила к нему почти вплотную и нанесла удар, вынудив присесть на корточки и вжаться в стену спиной. Волна преследовала его, забирая в каждую щель, но он вцепился в бетон и выстоял. Когда вода отхлынула, он двинулся за ней по пятам. Едва он преодолел очередные двадцать метров, как позади вздырился новый вал. Наверное, она и состалась за пикборкой или под ней. Выдержит ли она натиск, сметливо хватит, заперила своими связанными руками. Один взгляд, только один. Вода помешала им повернуться. Вода пенилась, поднималась, скрутилась вокруг, снова и снова заливала его с головой. Он почувствовал, как течение вырвало папку у него из-за пояса. Потянулся за ней, но тут же опомнился. Чтобы удержаться, ему нужны были обе руки. Когда вода отхлынула, он понял, что у него осталось только дыхание. Но это уже много. Белла кинулся к следующему доку. Он сбился со счета. Седьмой... Девятый добрался он до конца базы, а на из. У него лишь один шанс из трех. Либо она следует за ним, но он не обернется, и они обуцелеют. Либо ее там нет, тогда уж он проиграл. Для и он совершит ошибку, оглянувшись на нее. Один лишь короткий взгляд. И вдруг он осознал, что перед ним глухая стена. Следующего Дока не будет. Он достиг места назначения. Он посмотрел вниз на платформы и заметил под лестницей приоткрытую дверь то она не солгал. Выход там, в каких-то нескольких метрах, у него под ногами. Осталось спуститься вниз и бежать. Но это будет поистине снисхождение вот. Немыслимо не помочь Анаис, не пройти последний метр вдвоем. Он обернулся и увидел ее на другом конце мостика. Ее темные глаза, белую кожу. Вспомнил, как он увидел ее впервые. Крик, молоко, Алиса в стране кошмаров. Кубелы поняли, что проиграл, точно как в миг. В этот миг за спиной анаис возник убийца. На нем снова была его маска, лицо перекошено, рот прорезан его циркулярной пилой. убит закона в плащ с длинным мехом, словно анатолийский пастух. Он вздымает над головой варварское оружие то ли выкванное из бронзы, то ли вытесанное из кремня. Кубелы кинулся к нему и опоздал. Тонен опустил свой топор. Но прежде чем острье коснулось черепа и вредики, слепой вала обрушился на мостик. Океан одни махом унес и палача, и его жертву. У едва хватило времени подумать. Волна размером с дом. Ни человек, ни бог не устоял бы перед тысячами кубических метров разбушевавшейся воды. Его тоже смыло, швырнуло головой вниз через парапет прямо в песню. В глубине бурлящего водоворота она Анаис словно лишилась рук и ног, хотя, безо всякой боли, она плыла, двигалась, извивалась, но все впустую. Она растворялась в волне, таяла в ней, становилась текучей, длинной, гладкой, и вдруг она увидела до геротипы. Те, что показал ей Туанен, прежде чем усыпить ее. И светлые, и темные одновременно. Сквозь этот контраст на нее взирали жертвы. Минотавр. Икар, уран, их застывшие лица сверкали в одевут будто светящиеся водоросли, герои мира богов легенд. Она подумала, или ей это только показалось, я умерла, и тут же мне это снится. Волна прогнала видение. Приподняла Анаис, перевернула, швырнула на землю. Затем в пенном грохотании проволокла ее по бетонным стыкам. Анаис попыталась понять. Море... Вдохнула ее, вытянула из бункера, потом закинула на несколько метров выше, на плоскую жесткую поверхность, крыша базы. Пусть самым грубым способом, но она и свырвалась из западни. Первая ее мысль была о Фре. Где он? Она шла за ним по мостичку, преодолевая ярость волн, держалась как могла. Фрер не оборачивался. Он сдержал слово. Мысленно она благодарила его. То следовал за ней подстерегая своего Орфея, злой гений, ждущий крови, готовый завершить миф ожидаемой развязки. В последний миг Фрер не выдержал. Он взглянул на нее. В памяти отпечатался его потрясенный, отчаянный взгляд, когда он понял, что проиграл. Волна с разбегу ударилась о бетонную перегородку. Пузырьки взорвались в голове Анаис с фейерверком звезд. Сама не зная, как она оказалась на ногах. Она вновь ощущала свое тело, свою силу, свои конечности. Вода, которая секунду назад была твердой, как камень, лужи растекалась у ног, отступая, исчезая в шуме пены. Она пыталась сориентироваться. Да, она в самом деле стояла на крыше базы для подводных лодок, окруженной высокими бетонными переборками, словно терраса была разделена на отсеки. Видимо, система амортизации при прямом падании бомб, сооруженная в те времена, когда побережье бомбили союзники. И как ни странно, между этими блоками росли деревья. Все вместе напинало заброшенную тюрьму в джунглях. Она пошла вдоль стены, раздвигая ветки. куски коры летели в лицо. Где убийца? Где-то в этом лабиринте. Руки по-прежнему были стянуты нейлоновым хмутом. Она спотыкалась, пытаясь сохранить равновесие. Вода врезалась в щиколотки с той же силой, что и пут у нее на запястьях. Надо спешить, отыскать выход, найти лестницу, спуститься на набережную. Далее море уже собиралось силами для нового удара. За одним из углов она обнаружила выход. Перед ней простиралась другая часть крыши, плоская, как паперть, растрескавшаяся, словно земля, после землетрясения. Она посмотрела налево и увидела в гавани, сбившиеся в кучу грузовые корабли, буксиры с мигающими огоньками. Не раздумывая, она двинулась в противоположную сторону, подальше от воды, поближе к парковкам и складам. Она упала в лужу, поднялась. От края крыши ее отделяла каких-то 30 метров, когда волна обрушилась, швырнув ее вперед. Она подумала, что перелетит через край, но та же сила оттащила ее назад в исходную точку. Она и задыхалась. Она оказалась игрушкой в могучих руках стихии. Скорчившись, на кое-как замедлила скольжение и сумела поднять голову над водой. Вольный воздух, склеенный губы не давали дышать ртом. Она изо всех сил вдохнула через ноздри. Соленые ручьи жгли на соглотку. В ушах шумело, как в раковинах. Во что бы то ни стало добраться до края, прежде чем вернется волна и столкнет ее в пропасть. И игра была обоюдострой. Край крыши мог даровать ей спасение, и верную смерть. Она пыталась ускорить шаг, но безуспешно. Под ней он расстал рев, вздымаясь, как театральный занавес. 20 метров. Она искала взглядом ступеньки, лестницу, что-нибудь, чтобы спуститься вниз. 10 метров. Грохот следовал за ней по пятам. Вот-вот накатит волна, разбежится, коснется ее. Тогда падение не избежать. Но ее подстерегала другая опасность. Справа от нее возник убийца. Лицо Цоево сказал рваной ухмылк Он размахивал кремневым топором. Две смерти предстали перед ней. С одной стороны волна и бездна, с другой — убийца и его оружие. Она бросилась на Туанена, головой ударил его в живот, заставив согнуться пополам. И они покатились по крыше. Анаис оказалась быстрее. Вскочив, она оценила обе угрозы. Накатывавшуюся волну и поднимавшегося убийцу Салимпа. Это было как знак. Подсознательный зов что-то подсказал ей повернуть голову влево. Там торчали утопленные в платформе концы стороной лестницы. Две руки, распахнувшие объятия, она бросилась туда. Убийца мчался, следом воздев топор. То было последнее, что она увидела. Волна поглотила их обоих. Она лишь зажмурилась. Пена впилась в нее тысячу пальцев, в талию, грудь, голову, приглушенный мир воды, каменный скрежет. Не пасть под ударами убийцы уже победа, но для окончательной победы остаться в живых ей не хватало сил. Последней ее мыслью стала линия жизни на мониторе. Зеленая, светящаяся, безнадежно прямая. В глубине барабанных перепонок отчаянно пищал сигнал тревоги, но и он уже отдалялся перекрываемый черным шумом океан. Она очнулась от удара в спину. В вспышке озарения поняла, что лестница уходит из-под ног. Сама, не зная, как она, извернулась, задвигала руками и вслепую зацепилась за прути. В следующий миг она повисла над бездной, обливаясь водой, отчаянно размахивая руками. Море ее отвергло. Ей удалось нашарить опору. Она чувствовала себя оглушенной, но... Поразительно обновленной, омытый, возрожденной. У нее онемели пальцы, подгибались ноги, и все же она спускалась, чтобы было сил дышать через ноздри, опаленные изнутри соленым пламенем моря. Вниз и снова вниз, сказала, спуску не будет конца. Она бы неминуемо упала, если бы прутья вдруг не сменились землей. Сама себе не веря, она зашаталась. Под ногами была суша. Впереди железнодорожные пути, цистерны, темные здания — в глазах помутилась. Она утратила равновесие. Когда колени коснулись цемента, она увидела его. Монстру повезло меньше, чем ей. Его изломанное тело сливалось с бетоном, словно изрыгающая кровь пиявка. Череп по капюшонам раскололся. Ткань напоминала отвратительный мешок с мозгами. — Вы в порядке, мадмозель? Мужчины в дождевиках, электрические фонари... Голоса, приглашенные хлопающими на метру капюшонами. Один из парней заметил хомут Колсон, стягивающий запястье, указал на него напарнику. Она попыталась что-то сказать, но губы были безнадежно спаяны. Она подумала о своем герое. Где он? Выжил или сгинул безвозвратно? Мужчины помогли ей подняться. «Надо предупредить их, сказать, что вы искали мать Асафрера, Виктора януш нарцис, Арно Шаплена, Франсуа Кубелла». Но в ее мыслях у него было другое имя. Она хотела его позвать, вернуться назад и спасти его. Аран не переставая, твердил, орфей, орфей, орфей, но ни звук не вырывался из ее запечатанных уст. Последствия урагана отражались в лужах, стеклах едва утихших гавнях. Светилось солнце, и так было еще хуже. Его лучи высвечивали все следы разрушения. Повсюду сверкала вода, но каким-то печальным, угрюмым погребальным блеском. — А теплый сон, — сказал с лихорадкой источающий болезнь, мучительное выздоровление, смерть. Он наполовину выкрапкался из рухнувших гирьев и предпочел не задумываться о том, как очутился в этом убежище, наверняка случайное укрытие. Подтянувшись, сон взобрался на какой-то ствол и оглядел окрестности. Огромные лопасти повальных ветряков, лежащие на земле подъемные краны, всплывшие машины, бившиеся одна на другую на затопленной стоянке. Обломки деревьев, словно трупы, покачивались на воде. Удручающее зрелище. Схватившись, свисавший кабель, словно застраховочный трос, он скользнул со ствола и шлепнулся на асфальт. Ноги его не держали. Тело превратилось в студень. Он с трудом поднялся Тут ему открылись новые опустошения. Земля была усыпана камнями, снастями, кусками мачт. Дорожное покрытие все в разломах, вывернуто целые пласты асфальта. Грузовые корабли в гавани проделали бреши в берегах. Таможенное судно ушло носом под воду, другое вегло наоборот. Он побрел по набережной, обходя выборочные плиты, обрывки парусов, обломки дерева, куски железа. Сидя на разгромном причале моряки, держались за головой. Потрясенные жандармы и спасатели прикидывали нанесенный ущерб. Здесь царила тишина, смешанная с ужасом. Природа сказала свое слово, и ответить было нечем. У него закружилась голова. Он остановился, наклонился вперед, упираясь руками в колени. Он всего лишь обломок в куче других обломков. «Вы в порядке, все Он поднял голову, пытаясь понять, откуда прозвучал голос. Перед ним стояли двое спасателей. В черных, теплых куртках со светящимися повязками. Как вы себя чувствуете? Он не ответил, не уверенный в своих ощущениях. Откуда вы? Где вы живете? Он открыл было рот, потом почувствовал чью -то руку у себя на плече. На долю секунды, пораженный солнцем, он потерял сознание. Назовите ваше имя? Он молча смотрел на них. Пытался понять, что с ним не так. Что именно превратило его в настоящую жертву кораблекрушения. И ураган тут был ни при чем. — Мщея, как вас зовут? Наконец он понял и с извиняющейся улыбкой прошептал. — Понятия не имею. Конец книги. Звукрежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.